Боги смотрят свысока. Порыв, повлекший Париса вниз по склону вслед за племенным быком, не бог ли какой наслал его? Тот голос в голове у Париса, шепнувший «Почему бы и нет? Почему бы не спуститься с горы, не поучаствовать в состязаниях и не отыграть того быка? Почему бы и нет?» Был ли то собственный голос Париса, его честолюбие и юношеский порыв, или божественное вдохновение? Инспирировать, вдохновлять, буквально означает «дышать изнутри». Для древних это могло означать дыхание божества, музы или другой сторонней силы. Афродита пообещала ему... Если отдаст яблоко ей, она подарит ему Елену. Принятие Париса в царском дворце Трои принесло юноше восторг и воодушевление, перемену в жизни, на какую он не мечтал и надеяться Но походило все это скорее на исполнение геренного посула власти и земель, нежели афродитиного обещания любви. Жить царевичем во дворце чарует, слов нет. Однако оно нисколько не приблизило Париса к видению того лица, той обетованной Елены. Или как? У богов свои повадки. Да, житье царевичем и впрямь чаровало. Рабы, богатство, роскошной одежды, а также еда и питье такого качества, каких не доводилось ему вкушать сроду. Граждане трое при его приближении падали на колени, Поначалу это было восхитительнее и упоительнее, чем он мог когда-то вообразить. Но, похоже, за всю эту роскошь, послушание и положение нужно платить. Похоже, царевичам полагается знать все на свете. Искусство войны, к примеру. Фарис был прирожденным атлетом, чему стала свидетелем вся трое Но как ему приладить свой природный атлетизм, к более суровым воинским умениям. В отличие от братьев Гектора и Дейфоба, он не имел ни мышечной силы, ни воинской дисциплины, потребной для бойца, однако пока ему удавалось выкручиваться благодаря проворству, равновесию и согласованности движений. Кроме того, на что нужна она, эта военная сила? Видал ли белый свет? Город мирнее Трои. Искусство мира же Парису показались несносно занудными. Церемонии, история, торговля, налоги, дипломатия, закон. Уроки по этим предметам держали его в четырех стенах, и на них он скучал до полной потери внимания. Как-то раз возлежал он на подушках в покоях у отца. Голос прямо все бубнил и бубнил, Царь излагал бесконечно сложные истории царских династий греческого мира. Борис овладел искусством создавать на лице выражения, казавшиеся увлеченным и заинтересованным, пока ум его витал сам по себе. — Твоя тетушка Гесиона, о которой я тебе уже рассказывал, — толковывал Прям, — моя дорогая сестра, я обязан ей жизнью. Она выкупила меня у Геракла, когда тот вознамерился перерезать мне глотку, о чем я уже говорил тебе. Как рад был бы я повидаться с нею! Но когда я был еще мальчишкой, о чем я тоже уже упоминал, ее забрал Теламон Соломинский. С ним она и живет. У них есть сын Тевкар. По крайней мере, Троянское имя, скажу я тебе с удовольствием. А теперь... Переберемся-ка мы с тобой на другой берег, на сам Пелопонез. Арголидой владеет великий Микенский царь Агамемнон, само собой. Жена его — царица Клитимнестра. У них четверо детей. парис отважился тайком глянуть в окно. Слышно было, как где-то упражняются на мечах. Долетала и музыка, пели девушки. Парис подумал о своей жене Эноне и сыне Корифе, и его уязвило мелким уколом совести. Порядочно было бы настоять на том, чтобы они воссоединились с ним во дворце, но Парису казалось, что они с Агилаем из его былой жизни. Старый пастух вполне сообразно пожелал остаться на горе Иди. «Овцы и коровы будут скучать по тебе, мой мальчик», — сказал Агилай. И я буду скучать по тебе, но твое место с твоей настоящей семьей. Энона повела себя не так благоразумно. Она пролила много слез и закатила Парису сцену. Вошла бы в его положение, что ли. Однако он все равно поступил по-своему. Энона с их сыном остались на горе Иди, а Парис теперь жил в царском дворце в Трое. Так должно быть! Тем временем Приам все еще зачитывал бесконечный список царей, цариц, царевичей и царевен Что проку Парису знать все подробности обо всех клятых царских фамилиях и их бесчеловечных взаимоотношениях? Гордиев узел и тот был не более путаным и нерасплетаемым. «Далее обратимся к Спарте», — продолжал Приам. где правит ныне брат Агамемна на минелай с женою своей Еленой, их отец Тиндарей... парис резко сел, и к щекам его прихлынула кровь. — Какое имя ты назвал, отец? — Тиндарей. — Подобно тому, как Геракл, потомок Персея, исходно он... Нет, до этого ты назвал имя... Я назвал множество имен, — произнес Преам с печальной улыбкой, — и понадеялся, что ты запомнишь их все. Говорил я об Агамемнане и Клитимнестре. Нет, следом. Менелай? Елена? Да. парис внезапно охрип. Он откашлялся и попытался говорить, как ни в чем не бывало. Елена, значит? И кто же она? Прям терпеливо изложил родословную Елены, обойдя стороной историю Леды и лебедя. Доходили слухи о двух яйцах, из которых вылупились две пары близнецов, но прям не счёл нужным ссылаться на какие-то там рос казни. Париж дал отсюда говорить, после чего откашлялся еще раз, на него накатило вдохновение. И вновь Вдохновение ли это? Или Афродита? «Мне тут пришло в голову, отец», — сказал он, — «та история, что ты рассказал мне о том, как Теламон похитил твою сестру Гессиону во времена Геракла». «И что?» «Мне не кажется правильным, что моя тетя живет на Соломине. Она троянская царевна. Вот было б...» «Нет». «Сумасбродная мысль!» «Что за сумасбродная мысль?» «Ну, ты всегда говоришь мне о дипломатических задачах, царственной ответственности и всяком таком», — сказал Парис. «А что, если мне собрать, как это называется, посольство, да? Или это миссия? Либо то, либо другое?» Может, взять мне посольство и, или миссию и отправиться к Теламону, разузнать, не пожелает ли он отпустить Гесиону домой, сюда, в трою Ну, то есть ты же сказал, что хотел бы повидать ее, и... — Мой мальчик! Мой дорогой, дорогой мальчик! Прямо растрогался до слез. — Позволь мне отплыть на Соломин, — смелее продолжал Парис. — На кораблях с дорогими дарами — Ну, ты понимаешь, шелка там, пряности, вина и сокровища. Я передам твое радушное и любезное послание Теламону, и дипломатия, глядишь, освободит мою тетю. Чудесная мысль! — воскликнул Приам. Немедля призову Ферекла, пусть соберет флотилию. Ты хороший мальчик, Парис. Я благословляю день, когда ты вернулся к нам. Однако хорошим мальчиком Парис не был. Не имелось у него никакого намерения плыть на Соломин и договариваться об условиях возвращения какой-то там престарелой тетушки, до которой ему не было никакого дела. Что Гесиона ему, что он Гесионе. Афродита нашептала ему его истинное место назначения — «Спарта и обещанная». елена нет не был парис хорошим мальчиком